Глава 15. Миха. Госпожа баронесса сидела перед массивной рамой с натянутым полотном. В руке она держала серебряную иглу, которой в полотно весьма шустро тыкала. За иглой тянулась красная нить, укладываясь в сложный и пока мало понятный узор. Рядом с такими же рамами сидели дамы. Кто-то вышивал, кто-то разматывал нитки, кто-то делал ещё что-то весьма важное, пусть и малопонятное. Главная картина была мирной, благостной до зубововного скрежета. Доброго дня, мя рагляделась. Мило тут у вас. Свет проникал сквозь окна, и в потоках его кружились пылинки. Сама зала казалась огромной и какой-то светлой, чистой. Яркие пятна гобеленов, ковёр на полу. Пара собак, что возились где-то в углу, то ли за кость сражаясь, то ли просто играя. Нервный перебор струн. В другом углу укрылся паренёк с круглой штукой, из которой торчала палка с привязанными на ней ленточками. Столики, низенькие скамеечки, кувшины и серебряные подносы. Мяра зачерпнула с ближайшего горсть орешков и отправила в рот. огляделась и хмыкнула Надо же она чуть прищурила глаза и ноздри её раздулись Как интересно интересного миха не видел кажется баронесса в том числе если она воткнула иглу в бархатную подушечку и как-то нервно что ли поднялась следом за ней поднялись дамы И только племянницы, которым досталось почётное надо полагать место подле хозяйки замка, чуть помедлили. Это тоже не осталось незамеченным. Всегда было интересно. Мяра заглянула в ближайшую раму. Неужели не жаль тратить время на эту ерунду? Вы ничего не понимаете в рукоделии, ответила баронесса. А это точно, в рукоделии я совершенно ничего не понимаю. как и в том, где место женщины». Мяра чуть склонила голову, разглядывая баронессу. Та выдержала взгляд и так рученько и повелительно махнула, и дамы, выстроившись гуськом, удалились. Дрессированные, однако, или это как-то иначе называется, Мяра тоже проводила их взглядом, таким, почти мечтательным. «Мне и вправду стоило поговорить с вами». Баронесса вернулась к креслу с высокой спинкой. «Чем тебе не трон? Пусть без позолоты, но с красным бархатом. И подлокотники резные, и вензеля на спинке имеются». «Следовала», — согласилась Миара. «Но вы так не кстати заболели». «Выздоровела уже». «Выглядите бледной». Баронесса чуть прищурилась. Но я рада, что вы поправились в достаточной мере, чтобы продолжить свой путь. Мира хмыкнула и заняла другое кресло, пониже и без винзелей. Впрочем, подушечка на сиденье осталась. Мира вытянула ноги, приобняла подлокотники и прикрыла глаза. Мне вас проще убрать, чем уговаривать, заметила она. Простите? Бронесса слегка нахмурилась. Я У меня хватает разных ядов. И да, если вы надеетесь, что эти курицы, которые едят из ваших тарелок, защитят от отравления, то зря. Яды, они ведь разные есть. К примеру, те, что и не ядовиты вовсе, по отдельности. Два или три есть четырёхсоставные, в которых каждый отдельный ингредиент опасен, а вот вместе в теле человеческом всё собирается в единое. Они ведь не повторяют за вами всё. И вот будет удивительно, когда вы умрёте, а они нет. Ну, можно и с ними. Допустим, медленные яды, что проявляются спустя день или два, или месяц. Вы никогда не поймёте, что ваша еда была отравлена. «Я?» «Вы мне мешаете?» Мяра открыла глаза. «Вы, кажется, несколько впали...» в заблуждение относительно собственных возможностей. Кстати, мне яд не нужен. Мне...» Она подняла руку, и пальцы сомкнулись в кольцо. А баронесса охнула и согнулась, схватившись за грудь. «Достаточно легкого прикосновения к вашему тонкому телу». Миара разжала пальцы. «Я... я...» «На помощь позовете?» «Не сомневаюсь, что за нами наблюдают». Там она откнула пальцем куда-то в стену. Тайник, ход, комната. Просто выходи, велела Миара и выставила руку, от которой пахло жаром. Дикарь недовольно заворчал. Он до сих пор опасался силы. Разумно опасался. Бронес согнулась ещё сильнее, закусив губы до бела. От часть стены беззвучно сдвинулась. Вот так лучше. Не люблю повторять много раз. Кстати, тебя я тоже могу убить, сказала она спокойно и даже равнодушно. Раньше, чем ты свой клинок вытащишь. Арвис молча убрал руку. Сообразительный. Садись. И ты. Не люблю, когда надо мной нависают. Нервничаю, всё время нервничаю, а мне покой показан. Мих опустился на низенькую скамеечку. Вот Тарвис сперва подошёл к баронессе. Чья идея была, осведомилась Мьяра. Вы, она потёрла грудь. Опасны вы пришли. Всё началось. Ну да, надо было просто уехать. Пусть бы ты тихо отошла от отrawy, которые тебя пичкали, а твой сынок, даже если бы добрался до замка, долго бы не прожил. Но какое мне право слово делать? она расправила руки и потрогала ногти. Оливковое масло есть? Что? Переход был несколько неожиданным даже для Михи. Что уж говорить о Баронессе. Масло, терпеливо повторила Миара. Оливковое. Ногти слаиться начинают. Это от нервов и перенапряжения. Никакого здоровья на вас не напасёшься. Так вот, мне плевать на тебя, на твоего мужа, на сына тоже, честно говоря. Хотя, если подумать, очень хорошо подумать. То он мне по ощущениям должен быть примерно племянником, но племянники у меня уже были, ничего хорошего, мелкие, наглые засранцы. Не надо на меня так смотреть, думаешь, кто-то из них проникся ко мне любовью? Как бы не так. Убивать не собираюсь и ладно. Так, масло есть? Есть. Бронесса держала себя обеими руками за подлокотники кресла. Ты, ты я это я. Мэра пошевелила пальчиками и тронула но ведь на мизинце. Ненавижу быть слабой даже временно. А вот что с тобой случилось? Кто тебе написал? И не вздумай врать, или думаешь, я не почувю? Миха вот ничего не учуял. Разве что сквозь ароматы цветов, которым нашлось место в огромной этой комнате, пробивался слегка кисловатый запах пота. Миара поглядела на него снисходительно. Сама бы она не решилась. Всё же какие-никакие мозги в голове имеются. Следовательно что? Следовательно, кто-то вложил в эту самую голову глупости. Госпожа Баронесса, начал был Арвис. Чудом ещё жива. перебила Миара. Сятько ему сказала: "Я ведь могу иначе. Мой сын очень огорчится, если у тебя вдруг прихватит сердечко. Оно ведь случается, тем более ты так долго болела, тебя даже травили. Вот и случилось несчастье". Магичка скорчила печальную рожицу. "Поверь, я умею быть очень убедительной, да и Вот честно, лучше один раз поплакать на похоронах, чем жить постоянно оглядываясь. Кстати, что они тебе дали? Покажи. Баронесса поморщилась и сунула дрожащую руку за ворот платье. Подашь? А ты не дёргайся. Толк от этой штуки никакой. Миха подошёл к баронессе, которая одарила его мрачным взглядом. Он что? Он, между прочим, себя полным идиотом чувствует. Но в руку упал кругляш из какого-то сизого с зеленоватым отливом металла. И главное, выглядел этот кругляш, как будто просто кусок металла начал плавиться, а потом и застыл. Правда, стоило коснуться, и пальцы кольнуло, словно током. Камни — пара совсем крохотных, больше похожих на песчинки. Надо же, и вправду расщедрились. Так кто? Нифа? Заира? Ташен? боги милосердны. Мэра подняла взгляд к потолку. Мне тебя что в самом деле пытать? Не знаю. Письмо пришло позавчера. Баронесса теперь глядела на собственные руки. Мне предложили, я не смогла отказаться. Сохранилось? Нет. Амулет был с ним. Кто передал? Кто-то из знаёмников. И что нужно было сделать? молчание. Понятно, что ничего хорошего. Госпожа Баронесса не могла поступить иначе. Арвис заговорил, и голос его звучал глухо. Ей не оставили выбора. У них была моя кровь. Баронесса подняла руку. И мне показали, что можно сделать со мной. Но я бы ладно, я бы выдержала как-нибудь или нашла бы способ уйти. «Интересно». Но с дремяры дрогнули. «Но у них не только твоя кровь, верно?» «Да». «Откуда?» «Маг. Тот, который служил моему супругу. Он пытался пробудить дар Джера. Исследование проводил». «И брал кровь. Хотя, конечно, не исключено, что она врет». «Кто?» «Понятия не имею. Кто ты из жен братца, полагаю». Алифа, и скорее всего Заира. Та ещё тварь, но умная. Хотя, конечно, братец считал её идиоткой, но мужчины склонны недооценивать женщин. Не суть важно. Мэра ненадолго задумалась. Чего они хотели? Молчание и взгляд на руки. А пальцы-то у баронессы дрожат, и куда подевалась её прежняя самоуверенность? Что бы это меня тобило? Так Каким образом? Хотя, чего это я? Заколоть или зарезать ты не рискнёшь. Мы всё же не настолько слабы. К тому же наёмники, о них забывать точно не стоит. В душе не отпадает по той же причине. Магия? Нет, они бы не стали рисковать и давать тебе что-то серьёзное. И мы почуяли бы, стало бы яд. Наверное. Во что добавить надо? Хотя Ты же ещё не успела? Нет, мне мне было велено не мешать. Сказали, что придёт время и передадут. Вот и хорошо. Как передадут, так и отдашь мне. Кстати, мы бы умерли сразу. Не знаю. А големы? Что ты с ними собиралась сделать? Мне обещали, что големов отзовут, а наёмники не станут ввязываться в чужую свару. И ты поверила, хотя нет. Не настолько дура, чтобы верить, но выхода и в правду не было. Джирая, баронесса всё же взяла себя в руки. Он умрёт. Так мне сказали. Или он, или вы. Надо же какой большой выбор. Мира прищурилась. Вот даже и не знаю, какой сделать-то, то ли он, то ли мы. кольцы её сомкнулись в кольцо потянуло силой и дикарь заворчал Поведи Миха поднял руку Они действительно могут его убить вот так на расстоянии вполне если есть кровь но есть она у них или нет точно не скажу Заира могла бы и соврать Она баронесса потёрла грудь Мне Дали почувствовать, и чтобы не забыла. Вот. Она протянула руку и слегка подняла рукав, показывая россыпь мелких красных пятнышек, что начинались чуть выше запястья. Миара резко подалась вперёд, встала, вскочила даже и вцепившись в руку дёрнула её. Да встань же, мне свет нужен. Болит, когда нажимаю. Ты сильно нажимаешь. Жар Нет, и жара нет. Пока. Голова, есть ощущение тяжести в затылке, во рту привкус железа. Что за вывешивай красный флаг. Мира отпустила руку. И ворота закрывай. А потом, перевела взгляд на Миху. Я говорила, что Заира умна? Так вот, прилюдно признаю свою ошибку. Эта идиотка выпустила красную чуму. Баронессу, которая тихо начала оседать на пол, Миха подхватить не успел, а еще выругался. Впрочем, ругался не только он.